Глава 41. Союзники Всего два часа прошло, если верить будильнику, а я чувствовал себя абсолютно отдохнувшим. Похоже, изменения в моем теле каким-то образом влияют и на выносливость, иначе не знаю, как объяснить такую бодрость. Хотя, может быть, я просто еще разок все обдумал во сне и понял, что надо бы поторопиться с добычей информации из других источников. А то Мидея, да мои личные наблюдения, как-то маловато для того, чтобы комфортно себя чувствовать. К счастью, во сне я, похоже, не только успел это осознать, но и каким-то образом продумать, что именно и в какой последовательности стоит делать. Первое — никому и ничего не говорить. Я подошел к окну и на пару секунд активировал призрачную маску, спрыгнул на улицу. Идеально. Как я и думал... Защиты от этой способности оказалось более чем достаточно, чтобы я пережил подобный кульбит без каких-либо повреждений. Второе. Мне нужно тело для Джонса. И лучше, если это будет не случайный труп, а кто-то способный мне в будущем пригодиться. Сильный союзник для сражений не то. Какова вероятность, что мне попадется нужный труп? Да и учитывая уровень моих будущих врагов, еще один монстр фиолетового или даже черного уровня, ничего не изменит. Так что лучше зайти с другой стороны. Медея прибрала к своим рукам федеральную власть военных. Но остался еще один уровень управления, на который ей пока не хватило времени, но который при этом мог быть для меня полезен. Кто всегда в курсе всего происходящего в городе? Кто, пусть не из первых рук, но опосредственно, сможет предупредить о любых странных телодвижениях? Правильно. «Мэр, и именно к нему я сейчас и направляюсь». В скрытности пройти в чужой дом оказалось совсем несложно, а потом только и оставалось что -то дождаться, пока в свой кабинет не заглянет его хозяин. «Скажи, что передаешь мне свою душу!» Как же он удивился, когда невидимая рука ухватила его и прижала к стене. «Если честно, ничего не имею против этого человека, и даже планирую после того, как все закончится...» Вернуть его личность обратно, но сейчас мне нужно его тело. Кто ты? Говори, что передашь мне душу. Передаю душу. Уверен, что потребую я деньги или власть, то есть что-то, в чем этот человек разбирается, он бы так просто не сдался. Ну, а в мою просьбу он так и не поверил. Вот и повторил, не задумавшись о последствиях. Сто процентов души! Повторяй! Передаю сто души! «Написано, что столько нет. Кажется, до него начинает доходить. Говори семьдесят пять. Я прикинул, что если у меня было по двадцать пять процентов личности Морозовой и Джонса, то, может быть, и у этого столько же забрали. Передаю семьдесят пять процентов души. Подожди!» Он попытался еще что-то сказать, но было уже поздно. Его тело без чувств рухнуло на пол, а я вчитался в строки, всплывшие перед глазами. Вы получили 75% личности Демида Игнатова. Вот я и сделал это. Кстати, наверное, в чем-то мне сейчас повезло, и что Игнатов так ничего и не понял, и что он оказался избранным. Я ведь читал в записках Медеи. Обычные люди, пусть и слабее тех, кто открыл в себе новые силы, но зато они по умолчанию защищены от некоторых видов опасностей. «Ну да, я рискнул, и у меня получилось. Надо продолжать». «Я возвращаю твою душу, Дэвид Джонс!» Я приложил ладонь к груди лежащего передо мной тела, и оно тут же задышало. «Кот?» «Что ты помнишь?» «Конечно, хотелось сразу перейти к делу, но вдруг этот человек сейчас скажет что-то неожиданное и полезное?» «Нет, пара сэкономленных секунд такого точно не стоит». «Я должен тебе за свою жизнь. Помню, Медея подчиняет мое сознание, понемногу стирает личность. А я не могу ничего сделать. А потом поступило предложение отдать тебе часть души на сохранение. Пусть твоя выгода и была больше, но я этого не забуду». И этот тоже, как и Олеся, мне благодарен. Немного странная картина после всего, что я прочитал и услышал о том мире. Может быть, эта смерть так влияет на людей? или чувство благодарности, несмотря ни на что, есть в каждом из нас. В общем, как бы там ни было, копия эмоций подтверждает сказанное. Так что буду считать, что и этот лысый мэр, и скрытый в нем воины с другого мира, теперь мои союзники. Я тебя услышал. Как насчет небольшого Гейса? И тогда я буду вводить тебя в курс дела. Джонс как раз встал, огляделся, остановив свой взгляд, прежде всего на происходящем за окном. «Значит, сбежал все-таки. Обещаю не вредить тебе действием или бездействием. Клятва действительно до тех пор, пока ты меня не предашь. Хватит?» Я кивнул. «Действительно, все справедливо». А потом за полчаса пересказал Дэвиду все, что успело произойти с того момента, как он потерял память. «Значит, мне надо связаться со своим настоящим телом и попробовать передать сидящему там богу обмана предложение о встрече». «О созвоне!» — я широко улыбнулся. «Зачем терять время? Да и скажу честно, не уверен, что готов с ним общаться один на один. Если меня Медея не прибила, то за ее океанского собрата, который еще и считает меня своим бывшим учеником, я не поручусь». «Хорошо. И не забывай о том, что ты мэр. В идеале никто не должен заметить разницу, так что вникай в дела, пробуй восстанавливать силы». «Если будет намечаться что-то странное, мой номер ты знаешь». «Договорились». Дэвид еще раз кивнул. «Заодно, наверное, попрошу оказать режим максимальной поддержки твоей новой организации, ведь чем быстрее и четче они будут работать, тем выше волна народной любви». «Спасибо». Чего-то подобного я от него сказать по правде и не ожидал. «И рад, что не пришлось просить». А теперь, пока Дэвид будет договариваться о созвоне с богом обмана, надо бы наведаться в один дачный поселок, где, если ничего не изменилось, я смогу встретиться с Лосатом, богом-убийцей и, как он сам сказал, еще одним моим должником.